Глава девятнадцатая Спустя три дня доктор Райнс заговорил о выписке. Меня он отпустил первый еще через сутки, а за Алексом хотел еще немного понаблюдать. Но тот воспротивился и заупрямился, как только он умеет. И доктору уже пришлось разрешить ему уйти. «Но как ты будешь справляться без зрения?» Я была обеспокоена таким поворотом и даже немного злилась на Александра за его упертость. «Как будешь передвигаться по Академии?» Я знаю замок как свои пять пальцев. Могу пройти по нему в глухой темноте. Он тоже злился, не желая, чтобы его считали беспомощным. Да и зрение должно вернуться совсем скоро, а в заперти сидеть мне уже просто невыносимо. И в этом я его понимала. С той лишь разницей, что боялась выходить из больничного крыльца, стыдясь своего вида. Представляю, как меня все будут обсуждать. Крем Риты помогал совсем ненадолго. Его действия едва ли хватит дойти до общежития, а потом все сначала. Тем не менее отсиживаться и просто ждать тоже было не в моем характере. Хотелось что-то делать, участвовать в обсуждении нового плана, который готовили преподаватели. — А у меня для тебя кое-что есть. Чарли зашла за мной в палату в день выписки. В ее руках был некий пакетик, который она крепко сжимала. — Что там? — заинтересовалась я. вот Она достала лоскут нежно-голубой ткани, украшенной цветными бусинами. «Сама сшила. Для тебя. Это платок, чтобы прикрыть лицо. Тут есть замочки, можно пристегнуть к волосам, чтобы не падал». «Ох, Чарли!» Я растрогалась, принимая подарок. «У меня просто нет слов. Спасибо. Давай, примеряй!» И подруга сама надела на меня платок. «А если распустишь волосы и прикроешь ими лоб, то вообще ничего видно не будет, только твои глаза». «Это очень красиво», — проговорила я, рассматривая себя в зеркальце. В этом платке вуале я напоминала восточную принцессу. «Еще раз спасибо!» И я порывисто обняла подругу. «Я так счастлива, что ты у меня есть!» «Я тоже!» Она крепко обняла меня в ответ. «И не позволю тебе грустить и прятаться! А теперь давай, я помогу тебе причесаться и пойдем! Надо возвращаться в мир!» «Да!» Я кивнула, улыбаясь. «Жаль, что Алекс пока не сможет увидеть тебя в этом», — сказала Чарли. И тут же испуганно спохватилась, заметив мой помрачневший взгляд. «Прости, прости!» — она похлопала себя по губам. «Я совсем не то имела в виду. Я хотела сказать, что ему бы понравился такой образ. Он тебе очень идет!» «Ничего. Я взяла ее руку и сжала. Я поняла. Но мне и правда тяжело общаться с Алексом сейчас. Знаешь, у меня такие ужасные мысли бывают». Я боюсь, что к нему вернется зрение раньше, чем ко мне моя молодость. Признание вырвалось из меня, и я до боли прикусила губу. Мне очень стыдно, но я хочу, чтобы пока он не мог видеть меня такой, даже в этом платке, потому что придется объяснять. Да, я знаю, что это неправильно и нечестно по отношению к нему, но мне страшно. Я боюсь. Боюсь, что, увидев меня такой, он... — Разлюбит тебя! Чарли, понимающе вздохнула, а я обреченно кивнула. Не могу сказать, что знаю Александра хорошо, но мне кажется, все твои страхи не про него, понимаешь? И любит он тебя не за красоту, точнее, не только за красоту. Надеюсь, ты права. Я с благодарностью посмотрела на подругу. Я же говорю, что они еще здесь. Донесся из-за двери голос Марка. Затем она распахнулась, впуская его и Александра. Глаза Алекса уже были свободны от бинтов и беззащитно смотрели куда-то в пустоту. У меня защемило сердце от нежности и боли за него. Марк держал Александра под локоть, но когда они переступили порог палаты, Алекс отбросил его руку, не желая демонстрировать свою слабость. Марк, заметив мое украшение, ободряюще поднял большой палец вверх, но вслух, к счастью, ничего не произнес. «Приятно знать, что все твои друзья тебя поддерживают и понимают». «Диана!» Позвал Александр на ощупь, направляясь ко мне. Я перехватила его, взяв за руку. «Я тут, и готова покинуть это место поскорее, а ты и я». Он улыбнулся и потянулся было бы к моему лицу, но я отшатнулась, сделав вид, что отвлеклась на упавшую заколку. А дальше на помощь пришел Марк. «Кстати, Лукрецкий предлагал зайти к нему, как освободимся. Хотел обсудить что-то касаемо Аркавитума Властителя. Как вы к этому относитесь?» «Мы в деле», — ответила за нас Чарли. «Что-то я уже соскучилась по нашей команде». — Я тоже, — призналась я, усмехнувшись. — Пора нам собраться всем вместе. — Тогда надо позвать Ская. Чарли сразу устремилась к выходу. — Ну и Риту. — Встретимся в кабинете ректора! — крикнул ей вслед Марк и подмигнул мне. — Бери этого несговорчивого типа под свою опеку, а то он от моей наотрез отказывается. Слишком недальновидно с его стороны. Хмыкнув, добавил он. — Берегись, когда я стану дальновидным. В тон ему отозвался Александр. — И буду видеть дальше, чем ты думаешь. От возмездия не уйдешь. — Жду этого момента с нетерпением! Марк дружески похлопал его по плечу, а Алекс в ответ шутливо пнул его кулаком в живот. Мою руку Александр принял охотно, и мы отправились к Лукрецкому. В академии в этот час шли занятия, поэтому наша компания осталась незамеченной, чему я была несказанно рада. Успеем еще привлечь к себе внимание. «Проходите», — сказал ректор, показывая на пустые стулья. «Как настроение?» «Уже лучше», — ответил изо всех Чарли. «Все живы и почти здоровы», — добавил Александр. «На сегодняшний день это уже отлично». «Верно», — кивнул Роберт. «У нас появился новый план», — поинтересовалась Рита. «Пока нет. Я позвал вас для другого». «Сегодня мы будем уничтожать Аркавитум, который вы нашли. Я подумал, что вы тоже захотите в этом участвовать», — сказал Лукрецкий. «И как это будет происходить?» Глаза Марка вспыхнули интересом. «Через капсулу времени», — Роберт чуть усмехнулся. «Вы будете использовать обратный ход?» — предположил Скай. «Именно». Лукрецкий одобрительно посмотрел на парня профессор роуэнс уже готовит капсулу и что станет с аркавитумом полюбопытствовал марк он распадется на микрочастицы которые развеются в подвременном пространстве и больше никогда не смогут соединиться снова марк на это присвистнул властитель будет в бешенстве он может и не поймет что случилось предположила рита это невозможно «Невозможно не понять, когда теряешь часть жизни», — ответил Роберт. Телефон на его столе вдруг звякнул, и он поднял трубку. «Хорошо, выходим», — сказал ректор кому-то и вернул трубку на рычаг. «Профессор Роуэнс сообщил, что все готово». Он поднялся и подошел к сейфу, откуда достал деревянный ящичек, затем кивнул нам, предлагая следовать за ним. Я не была в башне с капсулой времени с момента своего прохождения через нее. Но с того дня здесь мало что изменилось, разве что взволнованных первокурсников сменили не менее взволнованные преподаватели. Студентов, как стало понятно, отпустили с лекции, пока мы были у Лукрецкого. Поэтому в башне собрались практически все педагоги. «Диана!» — от них отделилась Каролина и подбежала ко мне, обняла. За ней подошел Ричард. «Я так рада, что с тобой все в порядке!» «Мы все места себе не находили, пока искали тебя. александра ты как?» Она положила руку ему на плечо. «Нормально», — скупо ответил он. Ричард, улыбнувшись, тоже похлопал его по плечу. «Так держать, парень. Диана, с возвращением. Мы гордимся тобой, как и всей вашей командой». «Спасибо». Я чуть улыбнулась. Каролина бросила взгляд на Марка, и тот неожиданно не отвел глаза. Однако в них читалось такое напряжение, что казалось... Сейчас в преподавательницу и ее жениха полетят смертельные разряды. «У вас все без изменений?» — тихо спросила я его, когда Каролина и Роберт отошли. «А что тут может измениться?» — Марк криво улыбнулся. «Я так понимаю, эти двое готовятся к свадьбе». «Значит, она согласилась?» — вздохнула я. Марк на это равнодушно пожал плечами. Между тем Лукрецкий открыл ящик и извлек оттуда камень, кроваво-красный, в обрамлении белого металла, похожего на платину или серебро. «Это Аркавитум?» Мое сердце встревоженно дернулось. Я подошла ближе, чтобы лучше взглянуть на него. «Да, это он!» — ответила Чарли. «Нам со Скайем пришлось повозиться, чтобы выковырять его из кирпичей в том колодце». «Что-то не так». Скай заметил мое смятение, а следом и Лукрецкий обратил на меня вопросительный взгляд. «Кажется, я видела уже такой камень». Мое горло пересохло от воспоминаний. «Где?» Взгляд Роберта стал еще внимательнее. На меня уже настороженно уставились профессор Роуэнс и Елена Таркес. Я сглотнула, собираясь с мыслями. «У властителя», — ответила я наконец, — «у него такой же кулон, он носит его на шее». И сжимает постоянно, когда нервничает или злится. Я как-то сказала ему, когда была там, в бездне. Зачем-то уточнила я, но от волнения и ужасающих воспоминаний мысли путались, как и слова. Что ему все равно конец. И он сразу схватился за него, будто на мгновение испугался. Я тогда не придала этому значения. Преподаватели переглянулись с пониманием. И роуэнс произнес первым. Кажется, это и есть второй аркавитум. «И он носит его на себе?» — Елена загнула бровь. «Смысл?» «Возможно, он и прятал его где-то, но после похищения первого Аркавитума побоялся, что мы доберемся и до второго, и забрал его себе», — предположил Лукрецкий. «Может, с целью найти позже для него другой тайник». «Похоже на правду», — задумчиво протянула Елена. А Роуэнс нахмурился и «Поторопил». «Давайте покончим с одним, а после займемся вторым». Дверь капсулы отползла в сторону, и Роберт положил в нее аркавитум прямо на пол. «Да будет так!» — прошептал профессор роуэнс активируя расставленные в некоем одному ему ведомом порядке кристаллы. Они вспыхнули внутренним светом, следом свет зажегся внутри капсулы. Двери захлопнулись. Все застыли в ожидании. Внешне ничего не происходило. Лишь кристаллы мигали то вместе, то по очереди, словно играя безучную мелодию. Яркая вспышка в голове заставила меня пошатнуться и схватиться за Александра, стоящего рядом. Я услышала крик, гневный и отчаянный. Он тоже был в моей голове, доносясь откуда-то издалека. Но, кажется, я узнала его обладателя, властитель. Меня согнуло пополам судорогой в животе, я лишь смогла сдавленно выдохнуть. А потом все закончилось, и меня отпустило, так же резко, как и наступило. Я приоткрыла глаза, на меня с беспокойством смотрели почти все присутствующие в башне, только Алекс просто прижимал меня к себе, не давая упасть, но я слышала его взволнованное сердце. «Что с тобой, Диана? Позвать доктора?» — спросил Лукрецкий. «Нет-нет, уже все в порядке». Ответила я, понимая, что не солгала. Я действительно чувствовала себя нормально. Не знаю, что это было. И в нескольких словах описала все, что испытала. Кажется, у тебя установилась некая связь с властителем. Роберт задумчиво потер подбородок. И сейчас ты ощутила то, что он чувствовала в момент уничтожения Аркавитума. Ты ведь говорила, что смогла увидеть его воспоминания, когда он к тебе прикоснулся. «Ты видела воспоминания властителя?» Удивленно воскликнула Чарли. «Он тебя касался?» «Это уже Алекс». «Все было случайно, я позже расскажу вам», быстро ответила я. «Но откуда взялась эта связь? И когда? В бездне?» «Возможно», сказал уже Роуэнс, «когда пытался накачать тебя силой бездны». «Но он приходил ко мне и до этого», вспомнила я, «в видении». «Каком и когда?» Лукрецкий внимательно прищурился. «Когда я перенимала дар сердца у Яна, — призналась я, — тогда я, кажется, спрашивала вас о богах, которые благословляли меня на это, но я не рассказала, что помимо них в видении был еще некто. Некто, похожий на властителя. Он ничего не говорил, просто смотрел и усмехался. В бездне же я спросила властителя об этом, и он признался, что был там». Сказал, что боги в его власти, и ему не составило труда быть там в тот момент. «Как же мне хочется покончить с этим гадом!» Услышала я шепот Роуэнса. Никогда еще в его глазах не было столько ненависти и решимости. «Вэй! Мы доберемся до тебя!» Он назвал властителя по имени, даже сокращенно, как друга. Неужели Роуэнс тоже хорошо знал его? Может, даже близко был знаком? «Диана!» Лукрецкий положил руку мне на плечо. — Сообщай мне сразу, если что-то подобное будет происходить еще. — Лучше позаботиться о том, чтобы закрыть ей сознание, — мрачно произнес профессор Роуэнс. — Как видишь, эта связь двусторонняя, и властитель тоже может проникать в голову к Диане. Оставлять все так опасно. — Я тоже так думаю, — кивнула Елена. — Роберт, девочку надо оградить от этого. — Хорошо, — сдался Лукрецкий. Я попрошу Альянс прислать менталиста. Но это будет уже завтра, так что, Диана, держи все на контроле пока. Договорились?» «Договорились», — отозвалась я. Между тем Роуинс снова открыл двери капсулы, чтобы проверить, что стало с Аркавитомом. Внутри было пусто. «Он уничтожен», — сообщил профессор, и по башне пронесся облегченный вздох. «Теперь наш враг, пусть и частично, но лишен жизненной силы». А значит, у нас есть фора. С нотками торжественности в голосе проговорил Лукрецкий. И мы обязаны не упустить ее. На сегодня все свободны. А завтра после занятий что всех преподавателей на совещании в зале собраний. А мы? Ставил Марк. Нам тоже приходить? Ты преподаватель? Роберт изогнул бровь, а Чарли тихо хихикнула. Но Марка трудно поставить в неловкое положение. Он хмыкнул и ответил беспечным тоном. Если что, я могу преподавать, например, географию на первом курсе. Кому предназначалось последнее уточнение, поняли только мы и Каролина, у которой сразу вспыхнули щеки. А вот сам Ричард, кажется, не услышал этого, будучи слишком занятым беседой с профессором Цвиком. «У нас в Академии такой вакансии пока нет». Едко отозвался Лукрецкий, ставя Марка на место одним своим взглядом. Завтра спорт только для преподавателей. С вами мы встретимся отдельно, а теперь можете идти. Вы тоже свободны.